Момент наступает прямо сейчас. Рев пламени и дракона служит для меня сигналом, который невозможно ни с чем перепутать. Прыжок к стене с одновременной активацией лимита, плотно прислониться, садясь на корточки, съеживаясь в максимально компактную позу, обтянутую со всех сторон моим несуразным плащом и холод. Холод, холод, холод. Мой родной врожденный холод. Безумно сильный, безумно разрушительный. Способный разгрызть даже ковар на все тело. Единственное, что мне пришло в голову. Позволить своему холоду побороться с пламенем дракона на территории ковара. Борьба с шансами на победу. но без какой-либо возможности узнать, когда все кончится. Сидя в плаще и исходя морозом, я не думал ни о чем. Нельзя сказать, что даже готовился к смерти, странное спокойствие после сна не отпускало. Даже не помнил, что именно снилось. Все было далеко, как не в первый раз. Лишь помнил, что это была отборная дичь. Совсем отборная, та, в которой летающие баклажаны, торгуясь как еврейские извозчики, продают живых бегемотов на вес, но только тем, у кого есть права управления самолетом и прочие металлические огурцы на картофельном поле. Момент с ожиданием, и я тоже решил просто. Когда мана иссякнет, тогда значит все». А каким именно будет это все? Ну, может, снова фамилия сработает? Подождем, тем более под такой аккомпанемент. Сидя под плащом и ожидая моментальной зажарки, я был уверен только в одной вещи. Сейчас, в данный момент, дракону по имени Аксамелех очень и очень больно, неприятно, стыдно и убийственно унизительно. Дикий рев дракона пробивался даже сюда, не позволяя услышать ничего больше. Когда мы закончили с плащом, то занялись Аркхавном. Увидевший итог нашей работы Петр Васильевич сначала ржал, как умалишенный минут десять, а потом с залитым слезами лицом сделал то, что я от него никогда б не стал ожидать. Он меня обнял! Если бывший лорд Чикаго орет так, то значит Красовский сделал то, что и хотел. Попал Аркхавном в уязвимое место занятого прожаркой сокровищницы дракона. Занес тому под чешую несколько килограммов ковара, моментально лишая возможности превратиться в человека. А драконы морду себе под хвост засунуть не могут. Они не коты. Так этой сволочи и надо. Почувствовав, что резерв почти иссяк, я сделал самоубийственную штуку. Встал, приоткрывая створки своего все-таки выдержавшего убежища. Вместо лютого жара, способного сжечь железо, мне в лицо плеснуло белым колубящимся туманом с искорками и не я. Белого хлада вокруг было немного, на пару метров, За ним начиналась скрипящая чернота, от которой прорывался лютый жар, намекая, что задерживаться не стоит. Сконцентрировавшись на ногах, доверил защиту тела обмороженному, но еще держащемуся плащу, а затем побежал к ступенькам вверх. «Выжил! Выжил! Выжил!» билось в голове, Пульсировало в такт ударом сердца. Снова выжил. Благодаря чему? Чуду? Петр Васильевич успел всадить до того, как Акстамелех полностью выложился в свою норку. Дракарис ошибся, оценивая силу драконьего пламени. Полевать! Я поднимаюсь из глубин, навстречу мне сияют звезды. Я выжил! Наверху была... Геометрия. Огромный черный круг, вплавленный почти на метр в глубину почвы, от которого сшибало лютым жаром. А еще куда меньших размеров и уже значительно оплывший куб чего-то неоднородного. Я сразу не понял, что это, но затем увидел тушу Акстамелеха, у которого в центре гигантского туловища как раз и был вырезан куб дракона. Большой такой. как бы не пять на пять, и ему отрубили или оторвали голову. Она, рогатая и разъявленная, смотрела на меня из леса. Очень злое выражение на дохлой морде, но какое же приятное! Еще был маленький и совсем не геометрический дракарис, сидящий на кончике хвоста мертвой рептилии, Он молча смотрел, как я подхожу. «Ты!» – утвердительно выдохнул он, поднимаясь. «Я!» – киваю, чувствуя, как последние крохи активного лимита Сильверхеймов покидают мое тело. «Ты должен был умереть!» – потерянно говорит тело крат. «Сгореть?» – просто дурак-дракон начал дышать огнем прямо при приземлении – А твой дурак-друг выкопался и кинулся до того, как Акстамелех даже встал нормально. Тебе рассказать, что потом было?» «Петр Васильевич воткнул кинжал на палке в жопу дракона», — вздохнул я. «Тот отвлекся от сокровищницы, почувствовал ковар в жопе, а затем, преисполняясь гнева, сжег моего друга. Вон круг какой!» Не просто сжег, качает головой уже Дмитрий. Он выдал пламя, которого я никогда не видел. Даже его частички хватило, чтобы моментально испепелить общество. Они даже не поняли, что случилось. Частичка на них и тысячикратно больше на безумного, хохочущего, смертного, лежащего на земле. Понимаешь, что это значит? «Не хочу, если честно», — отвечаю я. «Очень не хочу!» «Забери книгу и одежду из мобиля, Дайхард!» «Мы продолжим разговор не здесь», — предлагает Дракарис. «Ты же не забыл, что я тебе обещал?» «Не забыл!» «Только мне на это плевать!» «Ракшас, Акстамелех» — само это все событие. «Смерть Петра Васильевича Красовского» Далеко не хорошего человека. Ни доброго, ни честного, ни... Не... Да без разницы. Он был моим товарищем. Мы друг друга стоили. Приятного тебе по смерти, Петр Васильевич. Земля тебе пухом. Конец, о котором ты мечтал. Возможно, я знал о тебе меньше, чем стоило. А в общем... Я не в том состоянии, чтобы бояться смерти. Да и драться с Дракарисом совершенно нечем. С собой ни оружие, ни хавна, лишь мертвый гримуар. Ну, как мертвый? Фелиция придет в себя, но это случится где-то через неделю. Ожидающий меня тело Крат об этом в курсе. Ты куда? Телократ был уставшим, но бдил. Тебе же голова не нужна. Остановившись, я потряс плащом. А ковар ты не перенесешь. Спрячу у него во рту. Если вдруг выживу, то мне-то понадобится и голова, и плащ. Если вдруг выживешь, да? С непонятной интонацией переспросил Дракарис. Из спасти воняло, несмотря на то, что желудок лежал метрах в тридцати от нее или сорока. Не уверен, где именно он был. В туше. или в вырезанном из нее кубе. Критично заглянув внутрь, я поморщился, под языком было полно слюны. Если я подпихну туда плащ, то смола размокнет. Не годится. Сделаем по-другому. Зайдя в пасть дохлой головы и встав на язык, я принялся хавать бесценную вещь дракону за щеку. Это было сложно, но я справился. Сделав закладку за один зуб. Надо было еще что-то сказать на прощание, но на ум вообще никаких остроумных фраз не приходило. Поэтому я похлопал дракона рукой по клыку. «Видишь, Акстамелех?» – устало пробурчал я. «Ты все-таки можешь быть полезным. И аркхавн я тебе вернул. Претензии по способу возвращения не принимаются». «Голову задрать можно!» древнюю реликвию из жопы, а, -а, а поживем увидим, может и вытащим. Все, снова лишние мысли, пора назад к выжившему. Время закончить игру. Дракарис молча хватает меня за руку и мы из американской ночи, полной запахов гарри. Переносимся в хорошо знакомый мне уют второго этажа Петербургского музея странностей и редкостей. Вот Дмитрия пространственника. Здесь, в небольшом жилом помещении, предназначенном для волшебников и исследователей, очень уютно, по-домашнему. Где-то тут еще должен жить негр, бывший когда-то чистокровным иудеем, но ему, видимо, До сих пор запрещен доступ в эту часть музея. Выпьешь? Дракарис серьезен, как никогда. Напряжен и собран, несмотря на мою полнейшую беспомощность. Относительную, конечно. Ага, киваю я, падая в кресло. А затем, посмотрев на звенящего бутылками псевдоволшебника, жалуюсь. Не чувствую никакого триумфа. С чего бы его чувствовать, хмыкает тот, не поворачиваясь. Где фанфары? Где книга? Я лично чувствую себя идиотом не хуже Акстамелеха. Крайне неприятные чувства для кого-то моего возраста, Кейн. Скажу невероятно глупую вещь, но все-таки поставь на секунду себя на место жителей сердечника. Ухмыльнулся я. принимая стакан и осушая его залпом. «Они, как лежащие в коме красавица, которую продали в бордель, человечество, служащее фоном для чего-то иного!» Фыркнул же Дмитрий, допивая свой стакан, а затем хватая бутылку из бара. Выкинув опустевшую тару в угол, он приник губами к бутылке, как записной алкаш, оперативно ее опустошив. Выдохнув, он посмотрел на меня с легким презрением. Человечество всегда, во всех мирах, во всех временах и проявлениях является фоном и ничем более. Историю вершат индивидуумы, но не коллективы, системы безлики. Здесь дела обстоят просто на уровень выше или на пару. «Приму твои слова на веру!» кивнул я, вставая и подходя за новой порцией виски. Смерив меня взглядом, ложе дмитрий наполнил посудину, а я ее чуть не пролил. Слишком уж внезапно раздалось «Ква!» Мы, судорожно дернувшись, не сразу даже поняли, что это было. А оказалось, С нами поздоровалась огромная жаба, притаившаяся под кофейным столиком у бара. Амфибия сидела, невозмутимо вылупив на нас глаза, и слегка надувала желтый мешок под горлом. «Она так раньше не делала!» – зачарованно пробормотал Дракарис. «Кажется, я ее слегка пнул, когда подошел к тебе», – хмыкнул я. «Видимо, обиделась». Почему-то это признание заставило тело телокрада психануть. Быстро отойдя от меня на пару метров, он обернулся, тычем мне в лицо пальцем. Тот слегка подрагивал. «Знаешь, Кейн, это... это было чересчур. Просто чересчур. Я просто не заметил жабу. Именно. А я изучал ее годами». рассматривал, наблюдал, собирал целые симпозиумы волшебников, Они тут, в этом самом месте, сутками наблюдали за ней, а ты взял и просто, случайно, пнул. Ну и что? Мною овладело подозрение, что самый хитроумный из членов общества слегка накренился крышей. И она квакнула, страшным шепотом поведал мне уже Дмитрий. «Квакнула!» «А до этого не делала ничего!» «То есть вы ее не пинали, не резали, не брали кровь, не причиняли каких-либо неудобств?» «Поинтересовался я, опустошив стакан!» «Мы же не варвары, Кейн!» «Мы маги!» «Чуть ли не на крик Дракарис!» «Мы бы никогда не причинили вред уникальному существу!» «То есть...» «Вы просто не дали ей ни единого повода выразить свое возмущение», – уточнил я, наблюдая, как рот хитрого и лживого телокрада открывается в удивлении. Возникла крайне неловкая пауза, во время которой гостеприимный хозяин пожирал меня взглядом. И это вызывало контраст с безразличными глазами жабы. Я стоял, в голове приятно шумел алкоголь. «Знаешь, Кейн», – промычал Дракарис, – «беру свои слова назад, те насчет многих поводов. У меня появился новый. Я тебя сейчас убью просто за тем, чтобы ощутить хоть какой-то контроль над ситуацией, понимаешь?» Я почувствовал усталость, не спеши, кресло манило меня своей мягкостью, И я поддался его зову. «Есть одно место, где может быть книга». «И...» — почти взвизгнул телократ. «Мы куда-то пойдем, полетим, переместимся. Думаешь, выжить? Снова?» «Кажется, он на пределе. Никто никуда не пойдет». Угнездившись в кресле, я покачал головой. «Просто подожди». А затем я закрыл глаза... проваливая в свое внутреннее пространство. Комната, разделенная на две половины, изогнутый канделябр, удерживающий раскрытую книгу. Лорд на троне, сумрачно смотрящий на меня, неподвижное тело беспамятной девушки на софе. Здесь ничто не менялось с момента, как я первый раз сюда попал. Почему? Ведь я в этом пространстве всесилен, могу вызвать ледяной душ, Создать компьютер, да хоть пломбиром объестся или пиццей. Странно, да? Хочешь провести последние минуты здесь? Мерно проговорил лорд. Кейн, я предупреждаю тебя. Если ты погибнешь, то я воспользуюсь твоими знаниями и памятью так, как ты мне подсказал. Нет, покачал я головой, осматриваясь по сторонам. Погибать не в моих планах, лорд Эмберхард. Я пришел по другой причине. Причине? Поднял бровь лорд. Думаешь, что книга здесь? Вопрос, конечно, интересный. Расслабленно покивал я. Я много думал на эту тему. Части мыслей ты даже уловил. Но эта картина всегда рисовалась косвенными намеками. Множеством косвенных намеков. Нужно было не пытаться ее представить, а задать правильные вопросы. Тогда все становится куда яснее. «Правильные? Ну, например, насчет нас», — пояснил я. «Зачем мы книги, если мы не игроки?» Ответ же очевиден. «Если мы не игроки, значит часть игры», — немедленно откликнулся лорд. «Мы либо выполнили, либо выполняем». Либо выполним определенную роль, либо все вместе, кивнул я. Почему мы должны быть одноразовым инструментом? Где-то катализатор, где-то корректор, где-то тот, кто выдает приз под конец. Ну, это мое предположение. Вообще-то, я мог бы вывалить на тебя все домыслы. О сердечнике, как о уникальном мире, где есть гримуары с заточенными в них даймонами. Кстати, появившимися тут с бухты-барахты, или, скажем, о погибающих мирах, стремящихся удержаться за счет сердечника, или о магии, буквально вписывающейся в кровь, что противоречит ее основе как науки, или о гримуаре горизонта тысячи бед. медленно продолжил лорд, бессмысленно нарушающим все законы бытия. Законы или правила? Нарушающим ли, подхватил я, или же просто использующим иные правила? Ведь книга правил непростая, она бесконечная. Она хаос, вздохнул Алистер Эмберхарт, поднимаясь со своего кресла трона. «Хаос — это инструмент порядка!» «Парадокс, наблюдатели!» «Именно!» — кивнул я. «Но есть еще один момент. Смысл! Цель!» «Все были так уверены, что книга ищет нового хозяина. А если нет, что еще ей может быть нужно? Для чего ей игра?» «Читатель!» — предположил мой альтер-эго, начиная проникаться беседой. автор где угодно да но не здесь косвенные намеки лорд эмберхард слабо и устало улыбнулся я подходя к канделябру о чем они говорят книги нужен задумался высокий человек в красном а затем его глаза озарились мрачной вспышкой понимания ей нужен даймон «Именно!» – кивнул я, указывая на лежащую хрупкую брюнетку, так трогательно похожую сейчас на фарфоровую куклу. Старый устал. Филиция, признаться не думал, что когда-нибудь увижу своего предка настолько удивленным. «Не совсем!» – хмыкнул я. «Тебе не приходило в голову, что для столь древней сущности наша девочка чересчур чур «Глупенькая и так сильно зависима от плоских удовольствий!» «Она спала все это время!» – пробормотал лорд, подходя к ложу своей любовницы. «Бодрствовала лишь малая часть ее сознания!» Эти слова как будто послужили сигналом. Одежда на бессознательной девушке начала меняться, становясь несочетаемым набором лоскутов, стилей и косметики. Черная звезда, закрывающая правый глаз, выбеленная половина лица, неровно обрезанные на разной длине сапоги, нелепый маскарадный костюм, совсем другой, нежели тот, что я видел в первый раз, заключая контракт с гримуаром, но такой же кричащий и хаотичный. Лорд в изумлении смотрел на спящую девушку. Я угадал. Косвенные намеки. Их всегда было полно кругом. Книга буквально пичкала нас ими. Но одно дело они, а другое – свести все в систему, понять ее, догадаться. Причем все это было бессмысленно, совершенно бессмысленно для всех, кроме одного разумного – того, которого выбрала книга. Того. «Кто имеет к ней доступ? Того, кто ей вознаградит!» «Идиотизм! Чувствую себя дураком!» — уронил лорд Эмберхарт. «Так и задумывалось!» — кивнул я. «Все должны остаться в дураках!» «Хочешь сказать, что эта книга?» Тут же сообразил Алистер, впиваясь взглядом в лежащую на деформированном канделябре чернокнигу. «Просто спящая?» «Нет!» – немедленно откликнулся я, подходя к упомянутому произведению эпистолярного магического искусства. «Она не любит повторяться, ты же знаешь!» Утешала лишь одна сомнительная вещь. «Мы никогда не узнаем, какую роль сыграли!» Точно так же, как не узнают жители Сердечника о той драме, что развернулась в их мире. Книга не даст никому возможности угадать, что было ей подстроено, на что она воздействовала, какие события шли естественным ходом, а какие были целиком режиссированы ей. К примеру, с моей помощью. Зачем, кстати, ей она, мы тоже не узнаем. Она же не заговорит. «Быстрее!» Сердито произнесла спящая на софе девушка. Я хмыкнул. Все должны остаться в дураках, лорд Эмберхард. Даже умнейший, хитрейший, подалейший тип, который был так близко к разгадке, но так и не удосужился. понуть жабу! Пробормотал я, пальцем спихивая гримуар горизонта тысячи бед с его фундаментального и изысканного ложа. Массивная раскрытая книга, возмущенно шелестя страницами, глухо брякнулась на камень, обиженно закрывшись в процессе. Я глубоко вздохнул, глядя на тонкую тетрадку с черной пустой обложкой, прятавшуюся под ней. Затем, протянув руку, взял эту всемогущую дрянь из ее укрытия, повернулся к мрачному лорду, и слегка потряс гадостью в воздухе. «Представляю вам бесконечную книгу правил, лорд Эмберхард, кисло и скучно проговорил я, во всем ее великолепии. Готовьтесь, вряд ли она даст нам время проститься». А затем, не произнося больше ни слова, перенесся сознанием в реальный мир». Существовал ли гримуар Горизонта Тысячи бед? Чьим даймоном был лорд Алистер Эмберхард, когда мы играли в игру в Польше? Зачем это все? Почему книга решила все сделать так? Мы не узнаем. Нам не положено. Эта безжалостная дрянь не принимает никого из нас всерьез. На шахматной доске Творца неисчислимое множество пешек. Дракарец ждал меня, готовый к бою. Вокруг стоящего в стойке тела крада крутились призрачные круги заклинаний, наверняка из пространственного арсенала, вроде тех, что могут вырезать куб дракона из дракона. Правда, когда я просто протянул перед собой тетрадку, лже-дмитрий чуть опустил руки. А затем, затем он показал, Как показал мне недавно Ракшас, что сущности их порядка не размениваются на слова со смертными, когда речь идет о куше побольше. Это напомнило мне молниеносную схватку морских обитателей на канале о дикой природе. Вот дракарис, оказывающийся возле меня... Неуловимо быстрым движением выхватывает книгу из моих рук. Вот он, не успев даже отпрыгнуть, как своровавший кусочек еды кот, исчезает, а на его месте хлоп, и возникает лорд Алистер Эмберхард, у которого на руках покоятся Фелиция. Точнее, В воздухе покоится. Ему приходится сориентироваться и подхватить эту неожиданно пошедшую вниз ношу. Но это лишь добавляет картинки последние мазки. Сама тетрадка? Ее нет. Исчезла вместе со своим новым даймоном. Видимо финальную эпическую речь мы сказали на два голоса раньше внутри. Вздыхаю я. Чувствуя полное внутреннее опустошение Что-то там в голове исчезло Что-то, бывшее там давным-давно Всю эту жизнь Я не жив и не мертв Быстро диагностирует себя мой альтер-эго Я как даймон, но без гримуара Квай! На этот звук грех не обернуться Жаба вылезла из-под стола и сидит, гордо выпитив свой большой желтый зоб. На нем ярко светятся сменяющиеся цифры. 60, 59, 58. Кажется, немного совести у книги есть, слабо улыбаясь. Мы отправляемся каждый своим путем, лорд Эмберхард, Надеюсь на это. Нервно ворчит мрачный гигант, продолжая удерживать свою ношу. «Очень надеюсь». Книга никогда не мешала несколько сцен в одну. «Прощайте, лорд, спасибо за все». «Прощай, Дайфард Кейн, спасибо за все», – кивает мой друг, собеседник, отец и брат. А затем они просто исчезают, как будто бы обоих никогда не существовало. Стою, молчу, смотрю на жабу. Пальцы как-то автоматически лезут во внутренний карман, вынимая оттуда пачку сигарет. Она незамедлительно выбрасывается. Больше они мне не понадобятся.